Глава 10. Колокола Колокол храма Энка Кудзи Японские колокола считаются самыми лучшими в мире, поскольку в их изготовлении японских колокольных дел мастера достигли очень больших успехов. Самый большой колокол в Японии принадлежит храму Тиоэн-Ин школы Дзёдо, который находится в Киото. Он весит 74 тонны, И чтобы извлечь из столь огромной массы металла максимально полный звук, требуется усилие 75 человек. Колокол храма Энакакудзи – самый большой колокол в Камакуре. Он датируется началом XIII века, его толщина 6 дюймов, диаметр 4 фута 7 дюймов, а высота около 8 футов. Этот колокол, в отличие от европейских колоколов, имеет одинаковый диаметр как в основании, так и на вершине, то есть не сужается кверху, что является характерной чертой всех японских колоколов. Звонят него при помощи огромного бревна, подвешенного к перекладине крыши, с которой свисает веревка. Когда бревно раскачивается до достаточной амплитуды, оно ударяет в литое изображение лотоса на боку колокола, и тогда раздается звук, глубокий как громовой раскат, густой как бас могучего органа. Возвращение Онна Нокими Когда Онна Нокими умер, он пристал на суд МАО, Судьи Душ. Это внушающее страх божество сказала Онно-Нокими, что он закончил свою земную жизнь слишком рано и должен тотчас же вернуться обратно. Онно-Нокими оправдывался, что не может вернуться назад по своим следам, поскольку не знает дороги. Тогда Эмоо сказал «Ты найдешь дорогу обратно мир живых, если пойдешь на звук колокола храма Эн-Кокудзи». И Онно-Нокими пустился в обратный путь прямо с заседания суда – и, ориентируясь на звон колокола, вскоре вновь оказался в своем старом доме. Гигантский монах Существует предание, что однажды в Японии видели монаха огромного роста. Никто не знал его имени и откуда он родом. Он без устали странствовал по всей стране, от деревни к деревне, от города к городу, призывая жителей молиться перед колоколом храма Инкакудзи. В конце концов выяснилось, что этот гигантский монах никто иной, как воплощение самого священного колокола. Это необычайная весть возумела эффект, и множество людей стали стекаться к колоколу храма Энкакудзи и возносить молитвы, а в ответ многие их желания были исполнены. Другая история повествует о том, что однажды священный колокол стал глухо звонить сам по себе, Тех, кто смеялся и не поверил в это чудо, постигло несчастье, а те, кто уверовал в чудесную силу священного колокола, были вознаграждены многими благами. Женщина и колокол храма Мейдера В древнем монастыре Мейдера висел огромный бронзовый колокол. Каждое утро и каждый вечер слышался его чистый низкий звон, а его поверхность сияла, будто искрящаяся на солнце роса. мастерские служители не позволяли женщинам бить в колокол, поскольку считали, что это осквернит его, металл потускнеет, а самим монахам это принесет несчастье. Когда одна красавица, жившая в Киото, услышала об этом, то с недаемой любопытством сказала «Обязательно пойду и посмотрю на этот чудесный колокол мидера Я тихонько ударю в него, а потом...» глядя на его сверкающую поверхность, что больше и чище тысяч зеркал, накрашусь, напудрюсь и причешу волосы. Эта тщеславная женщина в конце концов добралась таки до колокольни, где висел огромный колокол, когда все монахи были заняты священными обрядами. Она посмотрела в блестящий колокол и увидела отражение своих прекрасных глаз, румяных щечек с ямочками. Когда она протянула свои маленькие пальчики, слегка коснулась сверкающего металла и взмолилась, чтобы это огромное и замечательное зеркало принадлежало ей. Когда колокол почувствовал прикосновение пальцев этой женщины, бронза в том месте, где она коснулась колокола, сморщилась, образовав небольшую впадину, а сам колокол потерял свой изысканный глянец. Бенкей и колокол Бенкея... персонажа второй главы и верного слугу Йоси Цуны можно по праву назвать одним из самых сильных людей Древней Японии. Силу он имел невероятную, о чем и рассказывает легенда. Когда Банкей был монахом, ему очень хотелось украсть колокол храма Мидера и принести его в свой монастырь, поэтому он отправился в Мидера и, дождавшись удобного момента, отвязал огромный колокол. Первой мыслью Бенкея было скатить колокол с холма и таким образом избавить себя от хлопот тащить этот гигантский кусок металла, но подумав, что монахи могут услышать шум, был вынужден признать, что ему все же придется самому отнести колокол вниз по крутому склону холма. Для этого Бенкей снял с колокольни перекладину и подвесил на один конец колокол, а на другой ради забавы прикрепил свой бумажный фонарик. Отсюда пошла японская поговорка «Что тяжелей фонарь или колокол?». и таким образом протащил свою тяжелую ношу почти 7 миль. Когда же банкей добрался до своего храма, тот тут же потребовал еды. Он опустошил содержимое железного супового котла пяти футов в диаметре и, покончив с едой, разрешил нескольким монахам ударить в украденный колокол храма Мидера. В колокол ударили, но в его затихающем звоне послышался приглушенный ропот. «Я хочу вернуться в Мидера! Хочу вернуться в Мидера!» Услышав это, монахи были поражены. Настоятель, однако, подумал, что если Колокол окропить святой водой, тот смирится со своим новым прибежищем. Но, несмотря на окропление святой водой, Колокол продолжал к досаде монахов свои горькие жалобы. И никого так не сердили эти звуки, как самого банкея Колокол как будто смеялся над ним и его многотрудным подвигом. В конце концов, выведенный из терпения Бенкей схватил веревку с привязанной к ней бревном, оттянул ее насколько возможно дальше от колокола и отпустил в надежде, что силу удара расколет этот брюзгливый и изговорчивый колокол. Резко оттянутое бревно с ужасным грохотом ударило о металл, но колокол не раскололся. В воздухе снова зазвучало «Я хочу вернуться в Мидера!» И независимо от того, с какой силой ударяли в колокол, он всегда повторял одни и те же слова. Наконец, Бенкей, придя в неистовую ярость, взвалил колокол с бревном себе на плечи и, взобравшись на вершину горы, опустил свою ношу на землю. Могучим пинком он отправил колокол катиться по склону вниз в долину. Некоторое время спустя монахи монастыря Мидера нашли свой драгоценный колокол и, обрадованные, повесили его на прежнее место. С того времени колокол храма Мидера перестал говорить и только звенел, как все обычные храмовые колокола. Карма. Сила кармы это одно из основополагающих в буддизме учений, и с ней связаны очень многие истории, как реальные, так и вошедшие в легенды. Об этом повествует Лавкадио Хёрн в вызывающем сочувствие рассказе Кокара. Это предание о монахе, сердце. Это предание о монахе, который имел несчастье привлекать к себе любовь многочисленных женщин. Чтобы не поддаться их назойливым приставаниям, он покончил жизнь самоубийством, став на колени на железнодорожный путь, и скорый поезд положил конец этим соблазнам. Легенда о бамбука и лунной деве также дает нам представление о силе кармы. Госпожа Кагуя была изгнана из своего лунного дома в наказание за потворство чувственной страсти. В изгнании, как вы помните, она преодолела свою слабость и научилась противостоять этому греху, пока жила на земле. Карма никоим образом не представляет собой силу исключительно злых помыслов, хотя обычно закон кармы применим к человеческим страстям. В более полном смысле карма означает причинно-следственную связь, все мысли, все поступки, не зависящие от божественного провидения, поскольку, согласно буддийскому учению, мир и все, что в нем есть, изменяется под действием закона кармы. Желание бытия – это тоже проявление кармы. Но нежелание небытия прерывается и рождений и перерождений и не дает достичь нирваны. Японские возлюбленные, которые вследствие каких-то обстоятельств не могли пожениться, не винили в этом обстоятельство. Они считали все свои несчастья результатом ошибок в прежних жизнях, таких как нарушение обещаний вступить в брак или жестокое отношение к друг другу. Такие возлюбленные верили, что если они привяжут себя друг к друг другу поясом и прыгнут в реку или в озеро, то в следующем рождении они обязательно соединятся. Такое самоубийство влюбленных называется дёсси или синдзюку, что означает «любовь-смерть» или «страсть-смерть». Буддин выступает против саморазрушения и не одобряет подобной любви, поскольку дёсси не подразумевает стремление к разрушению, а скорее благоприятствует силе и кармы. Такие возлюбленные могут соединиться, но, согласно учению великого Будды, союз такого рода – это заблуждение, когда только за нирвану и стоит бороться. Вот что говорит Ратана Сутра. Их старая карма исчерпана, но новая карма не возникнет. Их сердца свободны от стремления к будущей жизни. Смысл их существования уничтожен, у них не возникает новых желаний, и тогда они, мудрые, гаснут, как эта лампа. Колокол и сила кармы Существуют различные пути, ведущие к достижению полного счастья – нирваны. Когда мы оказываемся на неверном пути, наш долг прекратить идти – Бакин. На берегу реки Хидака, на фоне милого пейзажа, у холма с названием «Драконий коготь» уютно устроился пользующийся широкой популярностью чайный домик. Самой красивой девушкой в этом чайном домике была Кио. Ее можно было сравнить с ароматом белых лилий, которые несет ветер, спускаясь с горных вершин навстречу путнику. На противоположной стороне реки стоял буддийский храм, где настоятель и несколько монахов вели простую и благочестивую жизнь. В храмовой колокольне находился огромный колокол толщиной 6 дюймов, весивший несколько тонн. Монастырские правила запрещали монахам есть рыбу и мясо, а также пить саке – Но самый суровый запрет был наложен на посещение чайных домов, чтобы не потерять духовную святость и не поддаться греховным плотским наслаждениям. Однако один из монахов, возвращаясь из другого святилища, случайно заметил красавицу Кио, которая порхала туда-сюда по саду чайного домика, как большая бабочка с яркими крыльями. Монах остановился и некоторое время рассматривал девушку, борясь с сильным желанием войти в сад и заговорить с этим прекрасным созданием, не помня о своем монашеском призвании, но, помня о своем монашеском призвании, переправился через реку и вошел в свой храм. Тем не менее, ту ночь он провел без сна, терзался любовными муками. Монах перебирал четки и повторял отрывки из буддийских сутр, но это не помогло ему обрести ясность мыслей. Обаятельная личика Кио все время мешала монаху погрузиться в благочестивые размышления. Ему казалось, будто она зовет его из того прекрасного сада на другом берегу реки. Его любовная страсть все сильнее разгоралась, и в скором времени монах подавил свои религиозные чувства, нарушил храмовые запреты и вошел в вожделенный чайный дом. Здесь он совсем забыл о своей вере, обретя новую религию в поклонении прекрасной Кио, которая приносила ему отдохновение. Ночь за ночью монах тайно перебирался через реку и попадал под чары этой девушки. Она отвечала на его любовь взаимной страстью, так что в какой-то момент заблудшему монаху показалось, что он обрел в женских чарах нечто гораздо более приятное, чем возможность достичь нирваны. После того, как на протяжении многих ночей монах виделся с Кио, в нем заговорила совесть, призывая к борьбе с этой нечестивой любовью. Сила кармы и учения святого Будды боролись в его груди. Это было жестокое противостояние, и в конце концов страсть потерпела поражение, хотя, как мы узнаем, не без ужасных последствий. Монах, рассоптав свою плотскую любовь, решил поступить с Кио как можно осмотрительнее, ведь такая внезапная перемена могла вызвать у нее гнев. Когда Кио встретилась с монахом после его победы над плотью, то увидела взгляд, устремленный куда-то вдаль, и аскетическое спокойствие на лице. Она удвоила свои женские чары, решив либо заставить монаха снова полюбить ее, либо, если ее постигнет неудача, предать его жестокой смерти, прибегнув к колдовству. Все увещевания Кио не смогли разбудить любовь в сердце монаха, и, думая лишь о мести, она, облачившись в белое платье, отправилась к горе, где находилось святилище бога Фудо. Фуда, вопреки предположениям, не является богом огня, а отождествляется с Дайнити, богом мудрости. Не совсем ясно, почему Кио отправилась к Фуда, чей священный меч символизирует мудрость, огонь, власть, а веревка, свернутая кольцом, страстную связь. Фуда сидел, окруженный огнем, с мечом в одной руке и со свернутой кольцом веревкой в другой. Тут стала с пугающей горячностью умолять, чтобы это отвратительное с виду божество показало ей, как убить монаха, который когда-то любил ее. Отфуда она отправила к святилищу Кампиры. Кампира изначально был индийским божеством, которого средневековые синтоисты отождествляли Сусана, братом богини Солнца, который, как мы уже узнали, с удовольствием устраивал всяческие проказы. Божества, владеющего магией и способного обучить колдовству. Кио умоляла, чтобы он наделил ее способностью превращаться по желанию в дракона-змею. Много раз ходила девушка в это святилище, пока, наконец, длинноносый дух, по-видимому Тенгу, который прислуживал к не обучил Кио всем тайнам магии колдовства. Он научил эту некогда неиспорченную девушку превращаться в ужасное чудовище, что было необходимо ей для осуществления жестокой мести. Монах все еще навещал Кио, но уже перестал быть ее любовником. Своими проповедями и наставлениями он пытался унять страсть некогда любимой им девушке. но все эти благочестивые беседы только укрепляли решимость к ее одержать победу над его принципами она плакала умоляла обнимала его но никакие уловки не помогали и в конце концов лишь сильнее отталкивали от нее монаха он уже собрался уходить как вдруг с ужасом увидел что глаза девушки стали похожи на змеиные Закричав от страха, он бросился через сад, переплыл реку и, оказавшись в храме, спрятался внутри огромного храмового колокола. Киев взмахнула волшебной палочкой, прочитала заклинание, и в одно мгновение прекрасная девушка начала превращаться в дракона-змею, шипящего и изрыгающего пламя. Глаза ее стали огромными, как луна, и испускали бледные сияния. Она проползла по саду, переплыла на другой берег и направилась к колокольне. столпы поддерживающие крышу не выдержали огромного веса чудовища и рухнули а вместе с ними с оглушительным грохотом рухнул и колокол внутри которого прятался монах кио с недаемой нестерпимой жаждой мести кольцами обвилась вокруг колокола ее змеиное тело сжимало колокол словно тиски все сильнее и сильнее пока металл не раскалился до красна пойманный в ловушку монах в ужасе молился но напрасно Тщетны были и все искренние мольбы его собратьев, которые моляли Буду уничтожить этого демона. Все сильнее накалялся колокол, а изнутри неслись жалобные крики несчастного монаха. Наконец его голос умолк, а колокол расплавился, превратившись в лужу жидкого металла. Великая сила кармы уничтожила колокол вместе с монахом и драконом-змеей, который когда-то был красавицей Кио.